Шестое. Месть за поддержку. В следственных материалах по обвинению Берии содержится немало противоречивых сведений об отношениях Лаврентия Павловича и Григория Константиновича Серго Арженкидзе. Это еще один могущественный филантроп и козырная карта в бериевской политической игре. Это еще одна жертва бериевских интриг, козней произвола и мафиозной мстительной натуры. Если проанализировать многие факты из рассматриваемого уголовного дела, то можно сделать вывод. На протяжении ряда лет Берия, используя сполна в корыстных целях авторитета Джаникидзе, в партии и народе, а также его влияние на лиц сталинского окружения, вместе с тем вел интриганскую борьбу против этого авторитета и этого влияния. Почему так? Данные, которыми мы располагаем, позволяют выдвинуть на этот счет две версии. Версия первая. Орженикидзе, зная о подозрительном прошлом бери нередко публично критиковал последнего, чем вызывал у того злобу и ненависть. Так, к материалам дела приобщен подлинный рапорт Кабулова на имя Гоглидзе, датированный 16 декабря 1936 года, то есть составленный еще до смерти Арджоникидзе. В нем доносилось. Излагая беседу с Ливаном Гогоберидзе в сухуме в 1936 году, Агниашвили показал, что Ливан Гогоберидзе Контрреволюционные клеветнические измышления о прошлом бери передавал со слов Серго Джаникидзе. Есть и основания предполагать, что подобные слухи направлялись отнюдь не на дискредитацию Берии, а на сбор всевозможных обвинительных улик против Ржаникидзе. Причем измышлялись и множились они бериевскими же приспешниками. О том свидетельствует многие показания членов преступной группы, которые утверждают, что Орджоникидзе хорошо относился к Берии и оказывал ему всяческую поддержку в его карьере. А тот до поры до времени выгодно пользовался этим. Более того, сам Берия в узком кругу с трудом сдерживал антипатию к своему покровителю. Мне известно, показывал наследствие один из бериевских подручных Шария, что Берия внешне относился к Серго Джаникидзе как бы хорошо, а в действительности говорил о нем в кругу приближенных всякие гадости. Берия в присутствии меня и других лиц вторил ему Гаглидзе, допускал в отношении Серго Джаникидзе резкие высказывания пренебрежительного характера. У меня складывалось впечатление, что Берия говорил это в результате какой-то личной злобы на Орженикидзе и настраивал против него других. Вот почему нам показалось более убедительным второе предположение. Но прежде чем его изложить, приведем еще одно свидетельское показание Багирова, которое во многом разъясняет истоки вражды Берии к Орженикидзе. Берия держался по отношению к Сергею Арджоникидзе подло. Сначала Берия использовал хорошее отношение к нему Сергею Арджоникидзе в карьеристских целях. А затем, когда Арджоникидзе помог Берии достигнуть определенного положения, то именно Берия стал интриговать против Арджоникидзе. Вспоминаю следующий случай. За несколько месяцев до своей смерти Сергею Арджоникидзе посетил в последний раз Кисловодск. В этот раз он позвонил ко мне по телефону и просил приехать к нему. Я выполнил эту просьбу, Орджоникидзе, и приехал в Кисловодск, где в это время гостил Георгий Димитров. Орджоникидзе подробно расспрашивал меня о Берии и отзывался при этом резко отрицательно. В частности, Орджоникидзе говорил, что не может поверить в виновность своего брата по Папулии, арестованного в то время Берии. Очевидно, что Орджоникидзе тогда понял уже всю неискренность и вероломство бери сначала использовавшего поддержку для того, чтобы пробиться к власти, а затем решившего любым средством очернить Орджоникидзе. Берии стало известно через своих людей о том, что Орджоникидзе вызывал меня в Кисловодск, И он говорил по этому поводу со мной по телефону, но я ответил, что Ардженикидзе интересовался вопросами, связанными с добычей нефти. Отношение Берии к Сырго Ардженикидзе является одним из наиболее убедительных примеров подлости Берии, его карьеризма и вероломства. Итак, версия вторая. Берия не мог простить Ардженикидзе неопределённой зависимости от него невынужденного расчета на его поддержку и помощь в своей карьере. Именно этот мотив, судя по всему, а также противоположные черты характера и жизненные принципы временного, в общем-то, случайного покровителя, породили в Берии непреодолимую злобу и даже враждебность по отношению к Орджинькидзе. Так пришло решение отомстить за поддержку. Оно крепло с каждым годом, с каждым новым продвижением по служебной и партийной лестнице. Когда же Аржаникидзе превратился из воображаемого призрачного объекта для мести в реального и потенциального соперника, когда он мог стать неодолимым препятствием для дальнейшего карьеристского роста и достижения вожделенной власти, предательские преступные замыслы переросли в конкретный план. Авторитет Сергора никидзе не только в Закавказе, но и в стране, его популярность в партии и народе, его заслуги на определенном этапе, а именно в середине 30-х годов, перестали служить Берии только эмоциональным раздражителем, то есть вызывать его зависть и гнев. Чувства, если можно так сказать, материализовались в стратегические расчеты и тактические приемы а давно вынашиваемая идея мести уступила место напряженной борьбе кто кого. Вообще, если быть до конца точным, то настоящая борьба не велась, поскольку активные и разнообразные меры предпринимались только одной стороной, Бериевской. Берия не уступать, не отступать не собирался. Даже перед таким авторитетом. Слишком много сил и энергии затратил он для того, чтобы стать вождем в Закавказе, слишком много жертв отправил на алтарь своей властолюбивой цели. И разве не для того, чтобы идти к этой цели без остановки, он в течение многих лет сколачивал надежную группу, а точнее банду из верных ему приспешников, готовых выполнить любой его приказ совершить любую подлость, любое преступление. Мы уже рассказывали о том, как Меркулов, помогая Берии скрывать от партии народа свои давние прегрешения, через Багирова вывез из Баку в Тбилиси компрометирующую своего хозяина материалы. Другой бериевский опричник Сумбатов пошел еще дальше, выкрал из архива института имени шаумяна и уничтожил личное дело бери Участники этой группы, как сказано в обвинительном заключении, вербовались преимущественно из числа лиц, подчиненных Берии по службе, совершивших ранее преступления, или в чем-то себя скомпрометировавших, морально разложившихся. Берия отводил от них заслуженные наказания укрывал, оберегал, покровительствовал им, назначал на высокие должности и требовал в ответ Покорности, угодничества и молчания. В числе его ближайших сотрудников, отмечалось на закрытом судебном заседании, оказались Меркулов, сын дворянина, бывшего начальника участка Закатальского округа Закавказья, осужденного к тюремному заключению еще в царское время, но отнюдь не за революционную деятельность, Кабулов, подвергавшийся заключению под стражу за произвол и грубые нарушения революционной законности. Церетели, бывший офицер царской армии, а затем обер-лейтенант так называемого Грузинского легиона, созданного немцами и турками для участия в оккупации за Кавказе. Мильштейн, сын торговца, все родственники которого находились в Америке, а брат был впоследствии расстрелян за шпионаж. Савицкий, сын дворянина, бывшего полковника царской армии, эмигрировавшего за границу. Сумбатов Тапуридзе, бывший активный меньшевик и другие подобные им лица. В их числе Шария, Мичурин Равер, Кабулов, Цанава, Кокучая, Кремян, Парамонов, Мамулов, Людвигов, Ордынцев. Ядро группы составили Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гаглидзе. Вскоре свои люди из чекистских работников, как показал Мичурин Рабер, старательно помогавшие Берии стать вождем, были расставлены по всему Закавказью. В эту группу, сообщил Мичурин Равер, особо доверенных людей Берии входили в Грузию, Саджая, Меркулов, Кабулов-Б, Кабулов-А, Мильштейн, Деканозов, Цанава, гаглидзе Рапава, Церетели, позднее Рухадзе. В других республиках Закавказья Багиров, Агрба, Мукдуси, Цатуров и другие. Всех этих людей, кроме Багирова, Берия сам выдвигал на руководящую работу в чекистских органах, а затем, когда он возглавил Закавказский краевой комитет ВКПБ и ЦК Компартии Грузии, то расставил своих людей на руководящие государственные и партийные посты. Саджая стал секретарем обкома партии Аджарии, Деканозов заместителем председателя Совнаркома Грузии и председателем Госплана, Цанава начальником колхитстроя, потом секретарем обкома в Поти, Меркулов – начальником, заведующим особого сектора, потом начальником, заведующим отдела и членом бюро ЦК Компартии Грузии, Гаглидзе – наркомом внутренних дел и так далее. Назывались и другие фамилии. Так один из свидетелей по делу берии и его сообщников Шалва Георгиевич Товзадзе допрошенный 5 августа 1953 года, сообщил, что он, работавший в 1946 году в органах МВД, выявил в фильтрационном лагере, город Руставе, Ивана Семеновича Квирквелию, родственника Берии. Начальник этого лагеря Константин Джамулетович Микава, по словам Тевзадзе, знал, что Квирквелия является изменником родины. Но не только ничего не делал для того, чтобы привлечь предателя к ответственности, но определил его на должность начальника отдела ширпотреба лагеря. Все это он делал потому, что был близким человеком Берии. Когда же Тевзадзе привлек Кверквелию к ответственности в качестве обвиняемого, ему сразу же стали приходить записки с просьбами отказаться от этой затеи с недвусмысленными предупреждениями. Дело Тевзадзе так и не удалось окончить, поскольку его уволили из органов. Не помогло и то, что в протоколы допросов к Верквелии, компрометирующие Берию факты не вносились. «Я знаю», — показывал Тевзадзе, вспоминая более ранние 30-е годы, «что близкими и доверенными людьми Берии были бывший начальник дорожно-транспортного отдела НКВД по Закавказью Дзидзигури Михаил Семенович, впоследствии разоблаченный и расстрелянный в 1937-м. В 1937 году я работал в 4 отделе НКВД Грузии и знакомился с материалами на Дзидзигури. Такими же лично преданными Берии людьми являлись братья Кабуловы, Богдан и Амаяк, Рапава Аксентии, Нарикеевич, Гаглидзе Сергей Арсеньевич, Цанава Джанджагава, полковник дадиани Яков Георгиевич, работник аппарата МВД Грузии и многие другие, которые всегда и везде получали поддержку Берии и выполняли все его указания. Один из названных лиц Цатуров В ходе следствия подтвердил, что уже в то время Берия стремился оторвать чекистский аппарат от партийного влияния, изолировать его, превратить в особый орган, подчиняющийся только одному хозяину, ему. С помощью этого аппарата превозносились заслуги вождя и подавлялись всякие предосудительные разговоры. Став первым секретарем Крайкома, рассказывает Сатуров, Берия продолжает руководить и направлять работу Закавказского ГПУ. Он производит, если образно выразиться чекизацию партийного аппарата. Ряд приближенных доверенных лиц был им направлен на партийную работу. Деканозов был назначен третьим секретарем ЦК Компартии Грузии. Меркулов заведующим особым сектором. Я был назначен заведующим орко отделом Ленинского райкома ВКПБ. Вместе с нами на руководящую партийную работу был послан целый ряд чекистов. Используя аппарат ГПУ, Берия установил контроль за каждым ответственным работником. Достаточно кому-нибудь из секретарей райкома, работников аппарата ЦК за райкома высказать какое-либо неодобрение, замечание о Берии, как оно становилось ему известно. Такая система контроля, вернее шпионажа за каждым работником, создавала неуверенность у работников, глушила всякую критику и способствовала росту популярности Берии. Все, что не делалось в Закавказе, в аппарате КПУ все приписывалось личности Берии объяснялась его заслугой. Подчеркивая воинствующий эгоизм и непомерное честолюбие Берии, его личный идеолог Шария на допросе 9 июля 1953 года говорил, что Берия любил лесть и угодничество. «Я считаю», — картинно возмущался он, — «что Берия лично сам немало потрудился» над созданием культа его личности в Грузии. В этих целях он при своем переводе в Москву в 1938 году выдвинул на руководящие посты в ЦК Компартии Грузии до того времени малоизвестных работников, которые, считая обязанными своим выдвижением лично Берия, всяческими средствами создавали его культ среди грузинского народа. Берия каким-то образом, уже находясь в Москве, на руководящей работе, узаконил свою роль постоянного шефа Грузии, что усиливало зависимость руководящих работников Грузии от его расположения к ним. Достаточно указать, что секретари ЦК Компартии Грузии не решались выдвигать людей на руководящие должности республиканского и областного масштаба без предварительного согласования с Берией. Его имя присваивалось огромному количеству улиц, площадей, парков, стадионов, а также предприятий и культурных учреждений. А республиканская пресса была полна словословий в его честь. Все это ему, видимо, очень нравилось, и мне неизвестен случай, чтобы он кого-либо одергивал за это. Насколько мне известно, Берия непосредственно руководил подбором руководящих кадров Грузии при смене руководства республики, хотя это являлось прямой функцией секретариата ЦК. Не скрою, что когда я возвратился в 1943 году в Грузию, тогда культ Берии там уже был создан, и я сам довольно усердно вторил общему тону словословий в честь Берии. Как сообщил Шаррия, А Берии в Грузии сочиняли песни, писали стихи, словом, рекламировали его на каждом углу. Это словословие широко подхватывалось и пропагандировалось республиканским радио и таким образом распространялось в эмигрантских кругах. Грузинская эмиграция хорошо знала Берию вообще, а с появлением во Франции большого количества советских военнопленных в особенности, показывал Шарри. Объясняя, какой ценой обходилась народу бериевская популярность, один из подручных Лаврентия Павловича Савицкий сообщил, что созданная в 1937 году «Год смерти Сергуа Джаникидзе» обстановка позволяла самому вождю, а также Гаглидзе и Кабулову арестовывать любое неугодное им лицо. И не только арестовывать, но и расправляться с ним, добывая от других различные компрометирующие показания угрозами и избиениями. В то же время подобная обстановка обеспечивала сохранность людей, преданных Берии. Аналогичные показания дали Кабулов, Гаглидзе, Хазан, Парамонов. Они подтвердили, что в период пребывания Берии на посту секретаря ЦК Кумпартии Грузии он не только всесторонне знакомился с работой следственных органов, Народного комиссариата внутренних дел республики, знал в деталях почти каждое преступление, в первую очередь особо интересующее его, но и лично отдавал распоряжение об аресте неугодных ему же лиц, участвовал в допросах. Нередко допрашиваемых избивали в его присутствии. В некоторых случаях он и себе позволял показать мужскую силу и сноровку. Наглядность и омерзительность подобных сцен можно представить себе, правда, очень малой таликой, если вчитываться в строки протокола допроса на судебном заседании, к примеру, Кабулова. Приведем выдержку из него. Председатель. Вы работали начальником СПО, секретно-политический отдел, НКВД Грузии. Вы получали указания о массовых арестах руководящих работников при отсутствии компрометирующих этих лиц материалов? Кабулов. Да, получал. Я работал с мая по сентябрь 1938 года начальником СПО НКВД Грузии. Я получал распоряжение об аресте от Берии через Гаглидзе. Бывало, что в отсутствии Гаглидзе такие указания мне давал непосредственно Берия. Председатель, отвечайте суду. Вы проводили массовые аресты невинных людей? Кабулов, я проводил аресты после ликвидации основного состава руководящего ядра правотроцкистского подполя, когда уже пошла мелочь и громить больше было некого. Были показания единичных лиц, не подтвержденные другими материалами, на основании которых нельзя было произвести аресты. Однако Берия давал указание арестовывать и крепко допрашивать. Председатель. Кем был тогда Берия? Кабулов. Берия был фактическим руководителем следствия, а Гоглидзе был у него на посылках. Председатель. «А вы что делали?» «Кабулов. Я руководил исполнительным аппаратом». «Председатель. Вы были палачом над невинными людьми, которых вы истязали и избивали при производстве следствия. Разве это можно назвать руководством?» «Кабулов. Да, я бил заключенных по указанию Берии, так как он был полновластным хозяином-диктатором». Он давал указание Гоглидзе, тот мне, крепко допросить. Если Берия дал указание крепко допросить, то следователи знали, как это делать. И ни я, ни следователи не могли не выполнить этих указаний. Вообще должен сказать, что в то время была создана такая обстановка, что трудно было сказать, где правда, где ложь, ибо применение физических мер воздействия к арестованным исключало объективные их показания. Председатель, что же это за обстановка? Кабулов, это страшное дело. Берия сам приезжал на допросы, допрашивал, приказывал избивать допрашиваемых, приказывал избивать и мне, и я бил. Таких было два случая. Я бил Матикашвили, я ударил его один или два раза, затем добавил следователь. Должен сказать, что следователи боялись не выполнять этих указаний, так как могли сами попасть в такое положение. Председатель. Подсудимый Гаглидзе, что вы хотите сказать? Гаглидзе. Первые удары Матикашвили нанес Берия, а затем его стал бить Кабулов. Во время следствия Гаглидзе припомнил такой случай. Арестованный Орагвелидзе отказался от ранее данных им показаний, о чем и при очередном докладе доложил берии Берия приехал ко мне в НКВД и предложил вызвать на допрос Орагвелидзе, работал до ареста директором театра имени Шотару Ставели, который в присутствии Берии снова подтвердил признательные показания. Тогда Берия дал указание тут же избить арестованного, что и было сделано в его присутствии. Кроме того, Берия мне и Кабулову давал неоднократные указания побить того или иного арестованного по конкретным делам. Как руководители преступной группы во главе с Берией, так и большинство следователей до того свыклись с беззаконием и безнаказанностью, что жестокое обращение с арестованными, не говоря уже о незаконном задержании и аресте, стало нормой. Безнравственность и произвол превращались в обычное явление. По словам Бериевского подручного Хазана, в то время считалось, что ведение следствия с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса УПК являлось вредительской практикой, а потому по указанию Берии перешли к так называемым острым методам ведения следствия при пересмотре 300 архивных дел в архиве МВД Грузинской ССР прокуратуры СССР обнаружено более 120 резолюций Берии на отдельных протоколах допросов и на бланках служебных записок они подтверждают что в 1937 1938 годах именно Берия выступил инициатором применения массовых незаконных арестов и незаконных методов следствия. Вот некоторые образчики его резолюции. Крепко излупить жужанава. Всех проходящих арестовать, основательно допросить. Допросить крепко. Взять крепко в работу. Взять в работу и выжить все. Арестовать и взять в работу. Взять его еще в работу. Крутит, знает многое, а скрывает. Товарищ Гаглидзе, надо взять крепко в работу. Он знает очень многое, но почти ничего не говорит. Надо его крепко размотать арестовать всех и крепко ими заняться. Надо нажать, крепко прощупать, надо разложить и много других циничных указаний. Из многочисленных показаний, арестованных по делу Берии, видно, что резолюции типа «крепко допросить» или «основательно взять в работу» означали приказ о применении избиений и пыток. Так Кабулов откровенно объяснил, что следователи, читая упомянутые выше Бериевские распоряжения, а также зная о возможном приезде в НКВД самого, боялись отклоняться от строгого соблюдения этих распоряжений. Они рьяно проявляли исполнительность потому, Сочувственно говорил о своих приспешниках и подручных кабулов, совершенно забыв о тех, кто действительно нуждался в сочувствии и сострадании, чтобы не получить клейма примиренца-двурушника и не быть самим привлеченным к ответственности. Настоящего советского суда, видимо, поверив во всемогущество своего главаря, Они уже не боялись и творили неправое дело во имя раздувания популярности и авторитета Берии.